Шестое. Отделение Норвегии от Швеции. Розель Люксембург берёт именно этот пример и рассуждает по поводу его следующим образом. Последнее событие в истории федеративных отношений отделение Норвегии от Швеции, в своё время торопливо подхваченное социал-патриотичной польской печатью, Смотри, краковский набшут, как отрадное проявление силы и прогрессивности стремление к государственному отделению, немедленно превратилось в вразительное доказательство того, что федерализм и вытекающее из него государственное отделение отнюдь не является выражением прогрессивности или демократизма. После так называемой норвежской революции которое состояло в смещении и удалении из Норвегии шведского короля, норвежцы преспокойно выбрали себе другого короля, формально отвергнув народным голосованием проект учреждений республики. То, что поверхностные поклонники всяких национальных движений и всяческих подобий независимости провозгласили революции, было простым проявлением крестьянского и мелкобуржуазного народа, партикуляризма, желание за свои деньги иметь собственного короля вместо навязанного шведской аристократии, а следовательно, было движением, не имеющим решительно ничего общего с революционностью. Вместе с тем эта история разрыва шведско-норвежской уни снова доказала до какой степени и в данном случае федерация, существовавшая до тех пор, было только выражением чисто династических интересов, а следовательно, формой монархизма и реакции. Шэглонд. Это буквально всё, что говорит Розе Люксембург по данному пункту. И надо признаться, трудно было бы рельефнее обнаружить беспомощность своей позиции, чем сделала это Розе Люксембург в данном примере. Вопрос шёл и идёт о том, необходимо ли для социал-демократии в пёстром национальном государстве программа, признающая право на самоопределение или на отделение. Что же говорит нам по этому вопросу взятая из самой Разель-Люксембург, пример Норвегии. Наш афтер вертится и веляет, остроумничает и шумит против напшуда. но на вопрос не отвечает. Напшут, газета, центральный орган социал-демократической партии Галиции и Силезии, выходила в Кракове с 1892 года. Газета была выразительницей мелкобуржуазной националистической идеологии. Ленин характеризовал Напшут как очень плохой и вовсе не марксистский орган. Роза Люксембург говорит о чем угодно, чтобы не сказать ни слова по существу вопроса. Несомненно, что норвежские мелкие буржуа, пожелав за свои деньги иметь своего короля и провалив народным голосованием проект учреждений республики, обнаружили весьма дурные мещанские качества. Несомненно, что Напшут, если он не заметил этого, обнаружил столь же дурное и столь же мещанские качества. Но при чем все это? Ведь речь шла о праве нации на самоопределение и об отношении социалистического пролетариата к этому праву. Почему же Роза Люксембург не отвечает на вопрос, а ходит кругом да около? Говорят, для мыши сильнее кошки-зверя нет. Для Розы Люксембург, видимо, сильнее фрака «Звери нет». Фраками зовут в просторечии польскую социалистическую партию, так называемую революционную фракцию, и краковская газетка «Напшут» разделяет идеи этой фракции. Польская социалистическая партия, ППС, Реформистская националистическая партия, созданная в 1892 году, выступая под лозунгом борьбы за независимую Польшу, ППС, возглавляемая Пилсудским и его сторонниками, вела сепаратистскую националистическую пропаганду среди польских рабочих и стремилась отвлечь их от совместной с русскими рабочими борьбы против самодержавия и капитализма. На протяжении всей истории ППС под воздействием рядовых рабочих внутри партии возникали левые группы. Некоторые из них примыкали впоследствии к революционному крылу Польского рабочего движения. В 1906 году ППС раскололась на ППС левицу и на правую шовинистическую, так называемую ППС правицу, революционные фракции. ППС «Левица» под влиянием партии большевиков, а также под воздействием социал-демократии Королевства Польского и Литвы, постепенно переходила на последовательно революционные позиции. В годы Первой мировой войны большая часть ППС «Левицы» заняла интернационалистскую позицию. В декабре 1918 года она объединилась Царство Демократии Королевство Польское и Литвы. Объединённые партии образовали Коммунистическую Рабочую Партию Польши. Так до 1925 года называлась Коммунистическая Партия Польши. Правая ППС продолжала во время Первой мировой войны политику национал-шовинизма. Ей были организованы на территории Галиции польские легионы, которые воевали на стороне австро-германского империализма. С образованием польского буржуазного государства правая ППС в 1919 году объединилась с частями ППС, находившимися на территории Польши, ранее захваченной Германией и Австрией, и вновь приняла название ППС. Став во главе правительства ППС, Она способствовала переходу власти в руки польской буржуазии, систематически вела антикоммунистическую пропаганду и поддерживала политику агрессии против советской страны, политику захвата и угнетения Западной Украины и Западной Беларуси. Отдельные группы в ППС, не согласные с этой политикой, вливались в коммунистическую партию Польши. После фашистского переворота Пилсудского в мае 1926 года ППС формально находилась в парламентской оппозиции, но фактически активной борьбы с фашистским режимом не вела и продолжала антикоммунистическую и антисоветскую пропаганду. Левые элементы ППС в эти годы сотрудничали с польскими коммунистами, поддерживая в ряде компаний тактику единого фронта. Во время Второй мировой войны ППС вновь раскололась. Реакционно-шовинистическая её часть, принявшая название Свобода, равенство, независимость, участвовала в реакционном польском эмигрантском лондонском правительстве. Другая, левая часть ППС, назвавшая себя Рабочей партией польских социалистов, РППС под воздействием созданной в 1942 году Польской рабочей партии ППР включилась в Народный фронт борьбы против гитлеровских оккупантов, вела борьбу за освобождение Польши от фашистского порабощения и встала на позиции установления дружественных связей с Советским Союзом. В 1944 году после освобождения восточной части Польши от немецкой оккупации и образования Польского комитета национального освобождения РППС опять приняла название ППС и вместе с ППР участвовала в строительстве Народно-демократической Польши. В декабре 1948 года ППР и ППС объединились и образовали ППС. польскую объединённую рабочую партию ПОРП. Борьба Розы Люксембург с национализмом этой фракции до того ослепила нашего автора, что из его кругозора исчезает всё, кроме Напшуда. Есть ли Напшуд? Говорит да. Роза Люксембург считает своим священным долгом немедленно провозгласить нет. совершенно не думая, что таким приёмом она обнаруживает не свою независимость от Напшуда, а как раз напротив, свою забавную зависимость от фраков, свою неспособность взглянуть на вещи с точки зрения немного более глубокой и широкой, чем точка зрения краковского муравейника. Напшуд, конечно, очень плохой и вовсе не марксистский орган. Но это не должно помешать нам разобрать по существу пример Норвегии, раз мы его взяли. Чтобы разобрать этот пример по марксистски, мы должны остановиться не на дурных качествах ужасно страшных фраков, а во-первых, на конкретных исторических особенностях отделения Норвегии от Швеции, и во-вторых, на том, каковы были задачи пролетариата обеих стран при этом отделении. Норвегию сближает Швеции связи географические, экономические и языковые, не менее тесные, чем связи многих невеликих русских славянских наций с великорусами. Но союз Норвегии с Швецией был не добровольный, так что о федерации Розельксембург говорится всем зря, просто потому, что она не знает, что сказать. Норвегию отдали шведцы и монархи во время наполеоновских войн. Вопреки воле норвежцев, и шведы должны были ввести войска в Норвегию, чтобы подчинить ее себе. После этого, в течение долгих десятилетий, несмотря на чрезвычайно широкую автономию, которой пользовалась Норвегия, свой сейм и так далее, трения между Норвегией и Швецией существовали беспрерывно. и норвежцы всеми силами стремились сбросить с себя иго шведской аристократии. В августе 1905 года они, наконец, и сбросили его. Норвежский Сейм постановил, что король шведский перестал быть королем норвежским, а произведенный затем референдум «Опрос норвежского народа» дал подавляющее большинство голосов – около 200 тысяч против нескольких сот – за полное отделение от Швеции. Шведы после некоторых колебаний примирились с фактом отделения. Этот пример показывает нам, на какой почве возможны и бывают случаи отделения наций при современных экономических и политических отношениях, и какую форму принимает иногда отделение в обстановке политической свободы и демократизма. Ни один социал-демократ, если он не решится объявить безразличными для себя вопросы политической свободы и демократизма, а в таком случае, разумеется, он перестал бы быть социал-демократом, не сможет отрицать, что этот пример фактически доказывает обязательность для сознательных рабочих систематической пропаганды и подготовки того, чтобы возможности столкновения из-за отделения наций решались только так, как они разрешены были в 1905 году между Норвегией и Швецией, а не по-русски. Это именно и выражается программным требованием признание права нации на самоопределение. И Розе Люксембург пришлось отговариваться от неприятного для ее теории факта посредством грозных нападок на мещанство, норвежских мещан и на краковский напшут, ибо она прекрасно понимала, до какой степени бесповоротно опровергает этот исторический факт ее фразы. Будто право самоопределения нации есть утопия, будто оно равняется праву есть на золотых тарелках, и тому подобное. Такие фразы выражает лишь убого самодовольную и оппортунистическую веру в неизменность данного соотношения сил между национальностями Восточной Европы. Пойдём далее. В вопросе о самоопределении нации, как и во всяком другом вопросе, нас интересует прежде всего и более всего самоопределение пролетариата внутри нации. Роза Люксембург обошла скромненько, и этот вопрос, чувствую, как неприятен для её теории разбор его на взятом ею примере Норвегии. Какова бы была и должна была бы быть позиция норвежского и шведского пролетариата в конфликте из-за отделения? Сознательный рабочий Норвегии голосовали бы, конечно, после отделения за республику И если были социалисты, голосовавшие иначе, то это лишь доказывает, как много иногда тупого мещанского оппортунизма в европейском социализме. Если большинство норвежской нации было за монархию, а пролетариат за республику, то перед норвежским пролетариатом, вообще говоря, открывалось два пути: или революция, если условия для неё назрели, или подчинение большинству и длительной работе пропаганды и агитации. Об этом не может быть двух мнений, и мы касаемся данного пункта лишь потому, что Роза Люксембург пытается замять суть дела разговорами не на тему. По вопросу об отделении мы не знаем, обязывала ли социалистическая норвежская программа норвежских социал-демократов держаться одного определённого мнения. Допустим, что нет, что норвежские социалисты оставляли открытым вопрос о том, насколько достаточной была для свободной классовой борьбы автономия Норвегии и насколько тормозили свободу хозяйственной жизни вечные трения и конфликты со шведской аристократией. Но что норвежский пролетариат должен был идти против этой аристократии за норвежскую крестьянскую демократию, при всех мещанских ограниченностях последней, это неоспоримо. А шведский пролетариат? Известно, что шведские помещики, споспешествуемые шведскими попами, проповедовали войну против Норвегии. И так как Норвегия гораздо слабее Швеции, так как она испытывала уже шведское нашествие, так как шведская аристократия имеет очень сильный вес в своей стране, то проповедь эта была очень серьезной угрозой. Можно ручаться, что шведские Кокошкины долго и усердно развращали шведские массы призывами к осторожному обращению с растяжимыми формулами политического самоопределения нации, размалевыванием опасности распада государства и уверениями в совместимости народной свободы с устоями шведской аристократии. Не подлежит ни малейшему сомнению, что шведская социал-демократия изменила бы делу социализма и делу демократии, если бы она не боролась и за всех сил, и с помещичей, и с кокошкинской идеологией и политикой, если бы она не отстаивала помимо равноправия наций вообще, признаваемого и Какошкиным, право нации на самоопределение, свободы отделения Норвегии. Тесный союз норвежских и шведских рабочих, их полная товарищеская классовая солидарность выигрывала от этого признания шведскими рабочими право норвежцев на отделение. Ибо норвежские рабочие убеждались в том, что шведские не заражены шведским национализмом, что братство с норвежскими пролетариями для них выше, чем привилегии шведской буржуазии и аристократии. Разрушение связей, навязанных Норвегией европейскими монархами и шведскими аристократами, усилило связи между норвежскими и шведскими рабочими. Шведские рабочие доказали, что через все перипетии буржуазной политики вполне возможно на почве буржуазных отношений возрождение насильственного подчинения норвежцев шведам, они сумеют сохранить и отстаивать полное равноправие и классовую солидарность рабочих обеих наций в борьбе и против шведской и против норвежской буржуазии. Отсюда видно, между прочим, как неосновательные и просто даже несерьёзные попытки, делаемые иногда фракциями использовать наше разногласие с Розой Люксембург против польской социал-демократии. Фракции не пролетарская, не социалистическая, а мелкобуржуазные националистические партии. Нечто вроде польских социал-революционеров. Ни о каком единстве российских социал-демократов в этой партии никогда не было и не могло быть речи. Наоборот, ни один российский социал-демократ никогда не раскаивался в сближении и соединении с польскими социал-демократами. Польской социал-демократии принадлежит громадная историческая заслуга. впервые создать действительно марксистскую, действительно пролетарскую партию в Польше, настолько пропитанной националистическими стремлениями и увлечениями. Но эта заслуга польских социал-демократов является великой заслугой не благодаря тому обстоятельству, что Роза Лексембург наговорила в здору против параграфа 9 российской марксистской программы, а вопреки этому печальному обстоятельству. Для польских социал-демократов право самоопределения, конечно, не имеет такого важного значения, как для русских. Вполне понятно, что борьба с националистически ослепленной мелкой буржуазией Польши заставила социал-демократических поляков с особенным, иногда, может быть, чуточку, чрезмерным усердием перегибать палку. Ни один российский марксист Никогда и не думал ставить в вину польским социал-демократам, что они против отделения Польши. Ошибку делают эти социал-демократы лишь тогда, когда пробуют, подобно рози Люксембург, отрицать необходимость признания права на самоопределение в программе российских марксистов. Это значит в сущности переносить отношение, понятное из точки зрения краковского горизонта, на масштаб всех народов и наций России, великороссов в том числе. Это значит быть польскими националистами на выворот, а не российскими, не интернациональными социал-демократами. Ибо интернациональная социал-демократия стоит именно на почве признания права нации на самоопределение. К этому мы теперь и переходим.